Вылил чарку и вовсе заводил носом, Как дрочливый петух с выщипанной морщинистой шеей. За помин души капитана Чирикова Алексея Ильича В этой самой церкви, куда привел меня Бог Под конец жизни не одну обедню Отстоял мой командир. Дед, так ты еще у Беринга служил? Удивились казаки, подвигаясь ближе к старику. Сколько ж тебе лет? Восьмой десяток доживаю, гордо заявил, постояв вниманием старик. И ожили за притихшим столом сказы, знакомые, как стены родного дома. "Слава богу, повидано", приговаривал он сказывали в тарь, что кончается грешный наш мир у подножья гор репейских. Я там был и скольнишь не вспоминаю, нет слов сказать, какие они. За 3 дня пути вроде облак за море. За 2 дня вот тальдина торхид вдали А как к самой суше подойдешь? Глядишь вверх, и шапка падает. Ни птица там не летит, ни тучи не идет. Только солнце красное из-за тех гор ледовых выбирается, А после уж нас, грешных, согревает. Там темному царству конец и светлому начало. Бросили мы якорь против берега в 3 милях. 10 матросов с боцманом на хлюпке к той земле отправили. Дней ждём, неделю ждём. Что вернулись? Старик обвёл собравшихся за столом блёклым взглядом, сложил сухой кулачок в дулю из морщинистых пальцев и кнёв удовольствию услышавших Дог её показывал сидящим за столом на кресле. Едва и кустик. Вернулся они обратно. Жди. Боцмана с плотником и ещё двоих отправили на ялики. Видели с борта, как они берега достигли. Ждём день. Ждём два. Что, вернулись они? Спек снова обвёл всех взглядом, опять сложил кулачок в дулю и долго водил ею целя в носы слушателей нахлест. В выкусти. Видать, нашли проход в царство беловодское. А то бы и безвёсел на лесини бы обратно приплыли. То я среди диких неживал, то я не знаю. Косяники, кому дал Бог, вернулись на Камчатку. После я 20 лет с купцами из за моря ходил встреть солнцу, всё хотел ещё раз горы поднебесные увидать. И что? Увидал? Где-то снова заводил носом Складывая свой морщинистый кулачок. — Ты, старый, не хулигань. Дуль-то в карман спрячь. Зароптали самые нетерпеливые. Другие, боясь сбить с толку старика, Зашикали на них. Пусть говорит, как может. — Годов только через сорок, — Продолжил он слабеющим голосом. Я в Якутске уже служил. Плыхал от обозных Курского купца Шелихова. Достигли тех гор его штурмана. А после ещё кто-то. Старик свисел головой на морщинистой шее, вздохнул печально. Коли всякому вояжному теперь конец света открывается, Может, скоро всему конец, И божий суд всем. Казаки забеспокоились, видя, как старик слабеет. Выпей-ка еще чарочку, А вось дух укрепит и старую голову прочистит. Налили ему из штофа. Чего не выпить, коли нальют, — Молодецкий встрепенулся старик. А как влил в беззубый рот чарку, Долго кашлял, вытирая слезы с глаз, Вскоре и вовсе осоловел. Ивана Акулова со святого Петра, солдата, Не помнишь ли, дед, — Тормошил его сысой, — Но старик только сепел, хрипел и мотал головой на тощей шее. Сысуй сонул ему в шляпу рубля сигнациями. Помолись за покойного, сказал, не добившись ответа. Вдвоём с Васькей они подхватили старика и отвели в сторожку при церкви.